Глава 9. Эвакуация. Далее Конральд не позволил мне даже вопрос задать. Он оставил нас присматривать за Фелидой, которая, как наемник сам убедился, еще дышала, а потом отправился по деревне собирать народ. На это у него ушло минут десять. Зато мрачная деревня, в которой из звуков была слышна лишь природа, Шум ветра в поле, да редкие крики птиц, пожила, и вскоре наемник вновь появился перед нами, теперь уже вместе с группой жителей. Шестеро, и седьмым был сам Конральд. Пожилая пара, седая женщина, мужчина, обнимавший свою подругу, вероятно, жену. Они оба были возрастом явно за тридцать, но загар на лице подчеркивал их морщины, что в конечном итоге делало их заметно старше на вид. В конце парой, но на расстоянии вытянутой руки друг от друга, встали еще двое. Самое забавное, что я узнавал их в лицо, но не знал ни одного имени. И это добавляло странности собранию, потому что люди смотрели не столько на Конральда, сколько на меня. Я же сделал пару необычных для них вещей, когда разобрал старые дома вместе с Авроном. Похоже, что в этой глуши даже такой нормальный процесс для жителей был необычным.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 «А теперь пошли!» — командирским тоном произнес Конральд. «И нечего тут рассиживаться! А ну, живо, живо!» Он посмотрел на север, туда, где дорога скрывалась, за пока еще небольшими неровностями и холмами. Никого не было. «Почему мы бежим?» — спросил я, когда основная масса людей ушла вперед следом за телегой, а мы с Конральдом подотстали. Ты заметил, что он сам не взял ничего из собственного дома и шел налегке, вооруженный только лишь одним моим ножом. «Потому что я знаю, как это будет», — начал наемник негромко. «Слишком часто я такое видел. Каждую войну кто-то дохочет да хочет остановить. Собирают банды. Нет, я не спорю, дело благое — жизнь спасти. Но только вот они их не спасают. Я тебе больше скажу, парень».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 Потому что та банда, как сказала Филида, только-только обосновалась в развалинах. «Понимаю, что у тебя много вопросов. У меня их вагон и маленькая тележка, Конральд!» Я постарался не кричать, однако голос мой все равно стал громче. Наемник не изменился в лице, не улыбнулся и не нахмурился, но заговорил он уже иначе. «Ты же видишь, что идет новая война. Мы жили мирно в последние месяцы и, быть может, даже год».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 «Нет сейчас таких рисковых, кто хотел бы поставить все, что у них есть, чтобы дать людям новую жизнь. Даже ты ничего не ставишь». «Ну как же?» «Не спорь, ты хитришь». Теперь Конральд слегка улыбнулся. «Даже не буду пытаться», — обиженно произнес я. «Ну что там с бандами?» «А с бандами, с теми самыми, которые пытаются остановить убийство».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 Вот, например, Теодолия стоит на холмистой местности. Там неплохие виноградники, и город торгует вином. А захвати, кто собственный виноградник, да еще и с винодельней, можно быстро нарастить мощности. И тогда Теодолия потеряет часть своего влияния за счет потери денег. А если мощности нарастить настолько, что какой-то другой город будет не только на себя производить вино, но еще и продавать его другим, то потери Теодалии вырастут кратно, понимаешь? А как же всякие обиды между правителями? Дурной повод, чтобы скрыть настоящие, еще более дурные мотивы. Наша процессия вышла на дорогу, которая шла с севера напрямую к мосту через Неруду. Я вспомнил, как к нам приходили беженцы, целая колонна, больше десяти человек, и тут же рассказал об этом Конральду. «Вам просто некуда было бы их поселить, хотя...» И тут наш диалог услышал Аврон. Он обернулся на облучке и тут же добавил. «Так у них были фургоны». «Фургоны?» «Да, прямо как у тебя», — продолжал допытываться Конральд. «Именно как у меня, но все они прошли дальше». Бавлер, ты не слишком опытен в управлении, поэтому все нормально. Но Аврон говорит дело».